«Русское национальное единство», — четко отрапортовал старший, показывая повязку со свастикой. «А что здесь делаете в такой час?» «Патрулируем улицы, наводим порядок, помогаем нашей доблестной милиции очищать город от всякой нечисти». «Да они меня чуть не убили», — вмешался в разговор подошедший водитель. «Хотели, гады, на моем грузовике?» Пульверизатором свастику нарисовать. — Молчи, черножопый, когда белые люди разговаривают, — прикрикнул на него старший нацист. — Все он врет, товарищ милиционер, извините, не зная вашего звания. Швабрин из коса бросил быстрый взгляд на водителя. Да, похоже, что тот относился к числу лиц пресловутой кавказской национальности. Кожа смуглая, волосы черные. Как же ты он сразу внимания не обратил? Впрочем, оно и понятно. Рожа разбита, а говорит по-русски чисто, без акцента. Мы хотели проверить у него документы и узнать, зачем он поставил здесь свой трейлер. Неожиданно тонким детским голосом, которым слышалась плохо скрываемая гордость, заявил один из молодых нацистов, белобрысый прыщавый, С измазанным зеленкой лбом. А кто вам дал такое право, со сумки паршивые? возмутился водитель. Заткнись, неожиданно оборвал его Швабрин. А ведь ребята дело говорят. Предъяви документы. Да вы сначала у них проверьте, взвился водитель. Меня же избили, и я еще буду что-то предъявлять. Делай, что говорят, паскуда. Чутко уловив перемену настроения Швабрина, скомандовал старший нацист. «Приехал в Россию? Да еще выпендриваться будешь! А я что, не русский, что ли?» Водитель озадаченно оглянулся на Тулимбеева, словно желая найти у него поддержку в национальном вопросе. Однако азиат продолжал сохранять невозмутимое молчание. «Вы за кого меня принимаете?» Я же из Ставрополья. Сергачев моя фамилия. Документы, убирая пистолет в кобуру, холодно потребовал Швабрин. Сейчас принесу, они в машине. Надо проследить, чтобы не сбежал, уже совершенно доверительным тоном, обратился старший нацист к Швабрину, на что тот молча кивнул. После этого вся компания переместилась поближе к трейлеру на борту которого действительно виднелось несколько черных крестообразных полос. «Надо бы еще грузовик обыскать», — деловито говорил старший нацист, пока водитель лазил в кабину за документами. «Мало ли чего там он привез русских людей травить». «Ты кончай со своими пацанами эту самодеятельность», — холодно оборвал его Швабрин. «На это органы есть». Так мы же хотели как лучше. Без вас разберемся. А чего без нас? У меня, кстати, у самого была мысль в милицию податься. Поделился сокровенной мечтой собеседник, на что Швабрин иронично хмыкнул. Вот мои документы, вот накладные на груз, овощные консервы везу. Мужики! — заговорил водитель, спрыгивая из кабины на землю и подходя к Старлею. Швабрин кивнул Тулембееву, а сам отошел чуть поодаль, под уличный фонарь, и принялся изучать документы. «Ну, ща мы тебя уроем!» — негромко пообещал один из молодых нацистов, с ненавистью глядя на водителя. «Вот, слышали?» «Как они мне угрожают!» — испуганно спросил тот, обращаясь к Тулимбееву, на что азиат все так же молча пожал плечами. «Все в порядке, пацаны!» — заявил Швабрин, возвращаясь и отдавая документы. «По паспорту он действительно русский. Так мы же били его не по паспорту, а по морде!» — сострил старший нацист, после чего все засмеялись, кроме, разумеется, водителя. Усмехнулся и Швабрин. «В общем, так, — сказал он, — разбегайтесь по домам, и чтоб я вас здесь больше не видел. Через пятнадцать минут будем возвращаться обратно, и если кого увидим, заберем в отделение. А ты запрись в кабине и сиди, не высовывайся. Кстати, почему без напарника? Да с напарником я, но он у бабы ночует». — пояснил водитель. — Так вы что, их не заберете? — Не за что, — буркнул Швабрин. — Как? оружие мне разбили. — Это ты сам. А монтировку ударился. Снова сострил старший нацист, окончательно развеселив всю компанию. Расстались почти дружески. Водитель быстро юркнул в кабину, а трое нацистов вытянулись в струнку и, вскинув руки, дружно отсалютовали милиционерам. «Да здравствует Россия!» После чего быстро скрылись между домами. «Вот видишь, Бехтияр», — шутливо заметил Швабрин, когда они вновь сели в машину, «не будь меня с тобой, они бы и тебе навешали с твоей-то татарской рожей». «Я бы навешал щенкам паршивым», — отозвался напарник. Мои предки из Золотой Орды. Двести лет всю вашу Россию дрючили. — А, — возразил Швабрин, — где она теперь, твоя Золотая Орда? А где Россия? Впрочем, на этом спор по национальному вопросу оборвался. Обоих напарников ждали дела поважнее. Когда машина подкатила к одному из домов по Люксембургской улице, Швабрин повернулся к Туримбееву. — Я лучше один схожу. Нечего двоим светиться. Азиат пожал плечами. — Как знаешь? Кстати, ты ту хренотень выбросил? — Еще тогда. А чего спрашиваешь? — Давай мне своего Макарова. — Зачем? — изумился Швабрин. — А чтоб глупости не наделал, как в прошлый раз. — Да пошел ты! Давай, говорю, иначе одного не пущу. — Швабрин выругался, но затем, поразмыслив, достал из кобуры табельный пистолет и бросил его на заднее сиденье.